Еще одним аргументом было то, что до 19 февраля нельзя рассчитывать на 4 танковую армию ГОТА. Командующий группы армий Юг просто хотел любой ценой добиться задержки пребывания фюрера в Запорожье для получения представления о реальности. Непосредственное знакомство с обстановкой –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 при отсутствии сплошного фронта. Прямой опасности штабу группы армий в Запорожье все же не было. В Днепропетровск, начиная с 18 февраля, прибывала 15-я пехотная дивизия генерала Бушенхагена. Она была типичным представителем соединений, которые проводили контрнаступление под Харьковом. 15-я пехотная дивизия – понесла большие потери зимой 1941-1942 годов, была выведена на переформирование и вновь вернулась на Восточный фронт, будучи хорошо оснащенной зимним обмундированием и укомплектованная по штатам. Появление советских танков в нескольких переходах от штаба группы армий Юг произвело нужное впечатление на Гитлера, Манштейн получил разрешение срезать ударную группировку, наступающей к Днепру советской 6-й армии, вместо контратаки на Харьков. С севера должен был атаковать 2-й танковый корпус СС, с юга 47-й танковый корпус 4-й танковой армии ГОТА. Последний включал в себя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 Формальной причиной было то, что Кэмпф обладал большим опытом как танковый командир, а в составе армейской группы были подвижные соединения.